Мне 6 лет. В страхе я заперлась в шкафу в спальне. Маленькая девочка, не понимающая, что происходит, но интуиция заставила её спрятаться. Услышала выстрел и выбежав, увидела лежащего на полу папу. Хотела подбежать к нему, но сзади послышался щелчок от пистолета и крикнули: "Стоять". Оцепенев и не в силах пошевелиться, я замерла. Чувство, эмоции, тело, сознание. Послышался выстрел, но я так и продолжила стоять в оцепенении, пока кто-то не забрал меня оттуда. Без помощи Франклина не смогла выйти из воспоминаний, сидя в том же состоянии, пока не пришла в себя. Теперь понимаешь, откуда приступы? Они появляются, когда чувствуешь, что осталась одна, никем не защищена и не знаешь в этот момент, что делать и кто тебе поможет. Но почему не доверяешь самой себе? Не веришь, что сможешь противостоять. Всё потому, что не смогла сделать это в тот день. После сеанса Франклин прописал другие успокоительные и сказал взять в аптеке именно то, что он написал на листочке. Коридор ушла в эйфории, готовая рассказать всё Сэму. Толчок в стену, и я оказалась приставленной к стене с нажимом у горла. Энза, отпусти. Я всё сделаю. Я исказилась в лице, готовясь заплакать. Мои эмоции в последнее время совсем не поддавались контролю. — А ты попробуй не сделать, и в следующий раз уже ничего не успеешь сказать. Его бешеная улыбка пугала. Я попыталась руками убрать нож, но Энза сильнее приставил его. — Молчишь, да? Приму за положительный ответ. — Жди, приду вечером и проверю. Энза убрал руку и ушел. Вернувшись в апартаменты, я напрочь забыла о том, что хотела рассказать Сэму. Тем более он до вечера на собрании. Я вся дрожала и не знала, как себя успокоить. Аппетит пропал. Я выпила двойную дозу таблеток. Разум затуманился, эмоции притупились, страх пропал, но проснулась жаждой мщения. Еле дойдя до кабинета Сэма, я нашла пистолет. Пароль от сейфа остался тот же. Спустилась я чуть не упав с лестницы и села на диван у входа в ожидании Энзо. Это он довёл меня до такого состояния. Из-за него мы попали в аварию, и скоро он придёт убить меня. Но я жду, чтобы убить его. Я держала пистолет за спиной с опущенным предохранителем, готовясь в любой момент выстрелить. Просидев около часа, послышался звук считывания карточки. В апартаменты зашёл Энзо. И я сразу направила на него пистолет. «Ты что делаешь? Алия, что с тобой? Опусти пистолет!» Энзе кричал. Похоже на его провокацию. «Не подходи, я выстрелю!» «Расскажи, что с тобой происходит. Мы вместе разберемся!» Энзе говорил странно и спокойно. «Мне не нужна твоя помощь. Я убью тебя за все, что ты сделал!» Энзо подошёл ближе. Я не решалась на выстрел, пока он не начал отнимать пистолет. Выстрел. Энзо попятился, отрывая от живота руку в крови, и опустился на кресло. Аля, что ты наделала? Я не понимала, почему Энзо так странно разговаривал. На мгновение разум прояснился. Сэм? Нет, нет, нет, Сэм, это ты? Я думала, ты Энзо. Что я наделала? Прости меня, пожалуйста, прости. Сэм, пожалуйста, будь со мной, Сэмюэл. Дрожащими руками я набрала номер Франклина, вызвав его сюда.